Управление губернией. Губернская реформа клала поверх местного управления довольно густой новый административный пласт. По штатам 1715 года при губернаторе состояли вице-губернатор, как его помощник или управитель части губернии Ландрихтер для дел судебных, обер-провиантмейстер и провиантмейстеры для сбора хлебных доходов и разные комиссары. Но и власть губернатора не была единоличная. Попытка в лице воеводских товарищей привлечь дворянское общество к участию в местном управлении, не удавшееся в уезде, теперь была повторена на более широком пространстве. Указ 24 апреля 1713 года предписал быть при губернаторах ландратором от восьми до 12 человек, смотря по величине губернии, а губернатору все дела решать с ними по большинству голосов. В этом консилиуме губернатор был не яко властитель, но яко президент, только пользовавшийся двумя голосами. Ландраты, должность заимствованная из Отзейского края по его завоеванию, назначались сенатом из двойного числа кандидатов, указанных губернатором. Но потом, вероятно, заметив неловкость назначения советников губернатора по его же представлению, Пётр передумал и 20 января 1714 года предписал «Ландраторов выбирать в каждом городе или провинции всеми дворяны за их руками». Сенат оставил это предписание без исполнения и назначил Ландратов сам по спискам, присланным губернаторами. А в 1716 году и сам пётр отменил свое уже забракованное сенаторами распоряжение, указав Сенату назначать в Ландраты офицеров, отставленных за старостью или ранами. Так Ландрат и не стал выборным представителем губернского дворянского общества при губернаторе. А превратился в чиновника особых поручений Сената и того же губернатора. Повторилась история с воеводскими товарищами. Но уже до указа о ландратах и инвалидах эта должность еще дальше отошла от своего первоначального назначения. Губернии Петра были обширные округа, вмещавшие в себе по нескольку современных губерний. Так в состав тогдашней московской губернии входили целиком или частями нынешние губернии Московская и огибающие ее Калужская, Тульская, Владимирская, Ярославская и Костромская. Подразделениями таких обширных областей оставались прежние уезды, большей частью мелкие. Эта несоразмерность административных частей с целым рождала потребность власти промежуточной областной единицы. С 1711 года уезды начали соединять в провинции не в виде общей единовременной меры, а постепенно, по местным или другим соображениям. Так, большинство уездов Московской губернии образовало 8 провинций. Оба эти подразделения губерний уездные провинциальные Петр перерезал еще третьим.